Девиз англичан «Мой дом, моя крепость» на бытовом уровне можно перефразировать так. «Мой дом» — это двухэтажное жилище с палисадником. Именно таков на британских островах идеал домашнего очага. Улица Эдисон-Роуд в престижном лондонском Вест-Энди, где я прожил пять лет, застроена двухэтажными особняками викторианской эпохи. Улица кончается восьмиэтажным корпусом с десятками хорошо отделанных подъездов и современных лифтов. Но это подобие московского или питерского элитного дома населяют преимущественно иностранцы, сотрудники транснациональных корпораций. Англичане же предпочитают двухэтажное жилище. Чаще это как бы секция с отдельным выходом на улицу, кухней, столовой, гостиной внизу и спальнями наверху. Поскольку каждый хозяин красит свой фасад, как ему вздумается, уличная застройка подчас напоминает глухой забор из вертикально сбитых разноцветных досок. Ведя речь о характере англичан, хочется прежде всего сказать, они домолюбивы. Семейный очаг и досок, который с ним связан, явно доминируют в их жизни. Англичане очень непритязательны повседневной пище. Деньги на питание, кажется, потраченными впустую. Тут они согласны на самую жесткую экономию. Не делают они культы из одежды. Собственный кров. вот цель, ради которой английская семья – это выйти на любые жертвы. Приоритет домашнего очага в жизненном укладе – одна из английских традиций. Еще перед началом Второй мировой войны Британия располагала лучшим жилым фондом в Западной Европе. Две трети английских семей являются собственниками жилища. Пятая часть живет в муниципальных домах. В первые послевоенные годы лейбористы подняли эту долю до 30%, но нынче она упала до 20%. И лишь каждая седьмая семья, 15% англичан, арендует квартиру у домовладельцев. Число их, судя по всему, будет и дальше сокращаться. А традиционный уклад двухэтажной Англии делает малоперспективной идею строить на месте трущоб лондонские черемшки. Чайник и шесть чашек. Во время Холодной войны большинство наших журналистов, а тем более дипломатов, работавших за рубежом, всячески уклонялись от публичных дискуссий. Куда спокойнее наблюдать, как на экране оппоненты атакуют твоего соотечественника и назидательно рассуждать, что в данном случае можно было бы ответить удачнее. Но мой журналистский кураж побуждал меня идти на риск и принимать вызов. Хотя я знал, если зовут выступать по телевидению или перед ответственной аудиторией, значит для меня припрятана какая-нибудь дохлая кошка. Вроде арестованного диссидента или чекиста, переметнувшегося на сторону Запада. После нескольких удачных выступлений меня стали довольно часто приглашать в престижные публичные школы, а также в колледжи Оксфорда и Кембриджа. Секретарь порткома посольства был в восторге, рапортуя в Москву об успехе нашей внешнеполитической пропаганды. В действительности же я... Был нужен фабрикам джентльменов просто как живой большевик, в полемике с которым будущие консерваторы могут отточить свои молодые зубы. Однажды меня даже пригласили выступить в палате общин перед членами комитета по международным делам. Когда я увидел под сводами Вестминстерского дворца три дюжины депутатов, первая мысль была о том, как разбить лед отчужденности и придать разговору человеческую тональность. Попросил разрешение начать с китайской притчи. Однажды единственная женщина, оказавшаяся среди собеседников Конфуция, спросила его, «Почему мир так несправедлив? Когда мужчина совершает супружескую неверность, его престиж в обществе растет, а если это же сделает женщина, ее все порицают». Конфуций взял чайник и стал молча разливать чай. «Почему что молчишь, учитель?» «А я уже дал тебе ответ, причем наглядный. Из носика чайника я наполнил шесть чашек, это нормально. Но можно ли из шести чайников лить чай в одну чашку? Было бы противоестественно». Депутаты засмеялись, а я продолжал аналогию. «Когда одного парламентария терзают вопросами три дюжины журналистов, это обычное дело». Но если три дюжины таких профессиональных полемистов, как вы, возьмут под перекрестный огонь одного единственного газетчика, получится негуманно.